Глава шестая. Особые обстоятельства Ты девственница, Лиля. Я захлопала глазами, не понимая, правильно ли я расслышала. Это просто возмутительно! Какое их собачье дело! А. Ничего членораздельного мне выдавить из себя не удалось. Хотя да, в твоем возрасте и с твоей внешностью. Ну, знаете, я все понимаю. Но опускаться до прямых оскорблений не позволяли себе даже самые отмороженные однокурсники. Даже Пашка, который встречался со мной на втором курсе ради домашек по вышмату, не говорил таких гадостей. К тому же он быстро понял, что еще непонятно, кто из нас тупее, и переключился на Настю Демченкову. В общем-то, это были мои единственные отношения, которые хоть немного походили на любовные. Мы даже целовались пару раз. «Жаль, конечно, что ты ребенка не родила», — продолжал разглагольствовать папаша. «Так бы за тебя выкуп еще дали, а придется мне приданное давать». «Что я сейчас услышала?» «П-приданное?» «Ну да, ты мой единственный ребенок. Причем, девочка, корону тебе не передать. Значит, быстренько замуж и рожай мне внука». «Замуж?» «Ты глухая или тупая? Впрочем, неважно». «С такой фигурой и волосами тебя даже идиоткой бы взяли. Да и личико миленькое». «Я вот сейчас не очень поняла». Осторожно начала я разведку боем. «Ты меня замуж собираешься продать?» «Ну да, женщине место рядом с мужиком. Но ты не волнуйся, выберем самого лучшего. Я тебе даже поглядеть на претендентов позволю». «А меня спросить, ты не пробовал?» «Нет, ты девка, а значит, права голоса не имеешь». Так, я пыталась дышать ровно, но получалось плохо. Так, а если бы у меня был ребёнок? Если бы мальчик, то никаких вопросов. Мой внук, мой наследник. Я б тебя мог даже не забирать. Хотя, конечно, ребёнку нужна мать. Выдали бы тебя замуж поближе, а внука бы я сам воспитывал. И что, меня прям бы взяли с ребёнком? Не понимала я. Конечно. «Если родила, значит, не бесплодная, к тому же опытная, это плюс». «То есть девственницы здесь не в чести?» «Кому нужна девственница? Ее жучить учить всему надо, она боится, плачет». «Нет, у цвергов так не принято». «Я девственница», — торжествующе объявила я. Тролливые яйца, только не это! Но как? Такая красивая, стройная, фигуристая. Зачем ты отказываешься от радости плоти? Говорить ему о том, что на мою невинность никто не покушался, было как-то неловко. Поэтому я пожала плечами и небрежно кинула. Меня эта сторона жизни не интересует. Я холодна, как камень. Огрова задница! Нет, я не про тебя. А, впрочем, ладно. Никто же до свадьбы проверять не будет, а потом это будет проблема супруга. Просто Мэдсону предлагать не буду. Он хороший мужик. Не стоит портить ему жизнь. И клану Железных тоже. Я вообще-то замуж не собираюсь. На всякий случай сообщила я родителю. Тем более за незнакомого мужика. Так тебя никто не спрашивает. Слушай, а с эльфами вам союз не нужен? Попыталась я зайти с другой стороны. Я больше блондинов люблю. С эльфами? Папахин ненадолго задумался, закатив глаза и шевеля губами. Нужен, наверное. Но они мне ребенка не отдадут так что мимо. Хотя знаешь, если родишь парня от кого-то из местных, я тебя сосватаю этому, крокодилу, в смысле корнуилу ихнему. Только ребенка оставишь здесь. Я подумаю, вежливо сказала я. Да-да, подумаю. Интересно, где твой секстант хранится? Я домой хочу. И вообще, мне здесь не нравится. Темно и зябко. Не в том плане темно, что света нет. Светильники-то везде горят, но я солнца хочу. Ощущаю себя гребаной дюймовочкой, которую сватают за крота. Всю жизнь под землей. Хотя, конечно, дюймовочка из меня сомнительная. Интересно, Генрих Скольдович серьезно считает меня красивой или льстит? Может, по меркам гномов я и в самом деле королева красоты? Не удержалась, уточнила у Греты. Ты очень, э, -э утонченная. Обтекаемо ответила моя личная горничная. «Почти эльфийка, ну правда. Среди моих знакомых цвергинь нет блондинок. Брюнетки, шатенки, рыжие. И если уж совсем честно, ты, ну, замаренная какая-то. Не обижайся, но нормальный цверг тебя побоится даже потискать, вдруг сломаешься». Я залилась смехом. «Вот это поворот! Я слишком хрупкая для мужчин!» Кому расскажу, не поверят. Жаль, что здесь нет высокой черноглазой Наты. Она бы поржала со мной вместе. Ох, я надеюсь, Папахин придумал там что-нибудь. И нас не ищут с мамой по мусорным бакам и заброшенным оврагом. Хотя, скорее всего, ищут. Вряд ли у него мозгов хватило как-то деликатно все это обставить. Блин, как людей жалко. Наверное, целый спасательный отряд бродит по городу с нашими фотографиями из соцсети. Надо маме сказать, пусть она как-то поговорит с этим. Я ведь все еще надеюсь вернуться домой. План, значит, такой. Узнать, где папка прячет артефакт и украсть его. Только что я с ним делать буду, вот вопрос. Там ведь настройка нужна. Но угад лезть в чужие миры, я не сумасшедшая. Мало ли куда закинет. В ад, к примеру, или в пустыню каким-нибудь оркам-каннибалам. Значит, нам, мне. Нужна инструкция. А где в нормальном замке или каком-то другом доме, пусть даже и похожем на муравейник, хранятся документы? Правильно, в библиотеке. Проникнуть в библиотеку особого труда не составило. Никто даже не спросил, зачем мне это надо. Просто показали дорогу. Я думала, что библиотеки во всех мирах похожи. И, как ни странно, в этот раз не ошиблась. Большое круглое помещение. Гномы, как муравьи. Любят круглые норы, заставленные книгами с пола до потолка. Балконы, длинные лестницы, несколько столов разной высоты. Светильники, да не масляные, как в большинстве комнат, а каменные, в смысле светящиеся камни разной яркости, вделанные в стены. Красиво, почти по-дизайнерски. На земле бы такая библиотека считалась модной и креативной. Особенно меня умилила гора разноцветных подушек посередине зала, на которой сейчас, как султан, возлежал уже знакомый мне цверк с взъерошенными рыжими волосами и короткой бородой, дерзко заплетенной в косички. Он лениво листал какой-то альманах с картинками, как мне показалось, непристойными. Впрочем, разглядеть я не успела, поедая черные ягоды с красивого серебряного блюда. Блюдо было подозрительно похоже на то, которое он умыкнул на перу. Только утки, разумеется, там уже не было. При виде меня гном резво захлопнул книгу. Сел, заморгал озадаченно. Как его Дилли, Вилли или Билли, точно не поночка. Это уже радует. Видя явное затруднение на моем лице, Рыжий поднялся и довольно изящно отвесил поклон. «Архивариус Вильгельм Камнев к вашим услугам, княжна!» «О, вы меня узнали?» Я на мгновение почувствовала себя польщенной. Но лишь на мгновение. «Цвергов-блондинов не существует в природе. Только полукровки», — с умным видом извлек архивариус. «А полукровка среди нас только одна — алмазная лилия». «Ладно», — вздохнула я. «Господин архивариус просто Вилли», — выжидающе уставился парень. Вроде и бородат, и широк в плечах, но все равно мальчишка мальчишкой. И на ты. Хотели что-то, княжна? э а что есть? Любовные романы есть, всякие, с эльфами, драконами и многомужеством. Снежинель и ее семь мужей, например. Это как эльфийская принцесса попала в дом к братьям-цвергам. Еще про оборотня и заблудившуюся девочку есть. Про цверга с синей бородой. Кошмар! «Полностью согласен. Ну ты не убирай далеко. А вообще, мне нужно что-нибудь по артефактам. Такое общеобразовательное». «Какие артефакты?» — занудно уточнил Вилли. «Всякие. Не выдала себя я». «А, ну ладно». Он подергал рыжую бороду, почесал в затылке и посеменил к стеллажам. «Принес здоровенный талмуд толщиной с мою ладонь. Потом еще один». Потом целую стопку книг в кожаных обложках. Потом, короче, куча росла на глазах до тех пор, пока я не признала поражение. «Довольно», — сдалась я. «Хватит, мне нужно про артефакты перемещения. Теория или классификатор? Каталог. Ну, перечень существующих. Хм, а его не существует. Но задача интересная. Возможно, у альвов есть нечто подобное». Но там их дурная магия. У цвергов все гораздо сложнее и проще одновременно. Вот что, княжна. Лиля. Я подала ему руку, на которую он посмотрел с подозрением. Просто Лиля. Я тоже работала в библиотеке. Можно сказать, мы коллеги. Ты, вы работали? Там, где я жила, женщины самостоятельно зарабатывают на жизнь. Особенно, когда отцы бросают беременную мать. В глазах Вилли мелькнуло понимание. Он крепко пожал мою руку, посмотрел на гору книг и заявил. «Если я сделаю перечень имеющихся в природе артефактов, я смогу подать заявку на звание мастера. Плевать, что не кузнец и не ювелир. Архивариусы тоже нужны этому миру». «Безусловно», — согласилась я, — «это ты классно придумал. Только давай честно, Лиль. Что тебе на самом деле нужно? Я помогу тебе» а ты мне. Даже договор напишем, чтобы уж без обмана. Об этом поговорим позже», покачала головой я. «Не доверяешь?» «Ну и правильно. Я тебе тоже не доверяю. Вот». Вилли оказался своим в доску парнем. Мы с ним быстро подружились. Он действительно шарил во всех этих книгах и имел поразительную память. Архивариус — не самая почетная профессия для мужчины. Но и Вилли Гельм был нетипичным гномом. Он был ленив терпеть не мог физический труд, зато обожал читать. Этакий работник интеллектуальной сферы. И шутки у него тоже были заковыристые. Обычные цверги их понимали плохо, и на всякий случай Вилли лупили за них. Поэтому он и нашел себе убежище в библиотеке, где было тихо, спокойно, и работать не заставляли. На самом деле Вильгельм, конечно, работал не меньше шахтера. За несколько лет он привел в порядок сотни книг, Организовал систему хранения. Начал переписку с другими кланами и даже с альвами и оборотнями. О, здесь и в самом деле есть оборотни. Постоянно пополнял библиотеку и даже заинтересовал чтением большую часть клана. Женщины читали про любовь, мужчины — что-то по ремеслу и иногда эпос. Вильгельм даже не понимал, что делает что-то выдающееся. Напротив, он реально получал удовольствие от своей жизни, так не похожий на представление цвергов о мужской доле. А то, что ему присвоили звание архивариуса и начали платить жалования, воспринимал не как достижение, а как само собой разумеющееся. Ну, архивариус. Не воин же, не мастер ювелирного дела, не литейщик и не чеканщик по драгоценным металлам. Отец, узнав, что я торчу в библиотеке целыми днями, возражать не стал. Только предупредил Вилли, что он мне не пара, и если что, ноги вырвет. А так, чем бы Лилечка не занималась, лишь бы больше в совет не прибегала и ночным горшком в него не тыкала.